Рассказ про Поджилкина и крупу. В транспосекцию явился гражданин, прошел в кабинет, сел на мягкую мебель, вынул из кармана пачку папирос Таис, затем связку ключей и переложил все это в другой карман. Затем уже достал носовой платок и зарыдал в него. «Прошу вас не рыдать, молодой человек, в учреждении», сказал ему сурово, сидящий за столом. «Рыдания отменяются». Но гражданин усилил рыдание. «У вас кто-нибудь умер? Вероятно, ваша матушка. Так вы идите в погребальный отдел страхкассы и рыдайте им сколько угодно. А нам не портите ковер, молодой чек!» «Я не молодой чек», — сквозь всхлипывание произнес гость. «Я наоборот, председатель железнодорожного первичного кооператива Поджилкин». «Очень приятно», — изумился транспосекчик. «Чего ж вы плачете?» Из-за крупы плачу, утихая, ответил Поджилкин. Дайте ради всего святого крупы. Что значит дайте? широко улыбнулся транспосекчик. Доберите сколько хотите. Сейчас нам предложил Центросоюз три вагона крупы ядрицы. Эх вы, рыдун, рыдайло, рыдакс печальная». Почем? спросил веселее Поджилкин. По два двадцать». Поджилкин тяжко задумался. Эккая штука, забормотал он. «Ведь вот оказия. Вы того крупу-минуточку придержите, а я сейчас». И тут он убежал. «Чудак», — сказали ему вслед, — «то ревет, как белуга, то бегает». Поджилкин же понесся прямо в комиссию по регулированию цен при МСПО. «Где комиссия МСПО?» «Вон дверь». «Да вы людей с ног не сбиваете, успеете». «Вот что, братцы, крупа тут подвернулась, ядрится». Да по 2 рубля 20 копеек. А вы установили обязательную цену для розничной продажи в кооперативах тоже по 2 рубля 20 копеек. Ну, установили. Так что? дык разрешите немного дороже продавать. А то как же я покрою провоз, штат и т.д.? Ишь, какой хитрый. Нельзя. Почему? Потому что нельзя. Что ж мне делать? Хм, слетайте на варварку, в нарком внуторг. Поджилкин полетел на трамвай номер 6. Прилетел. Вот ядрица, упустить боюсь. 2.20, понимаете? А цена розничная установлена, понимаете? Тоже 2.20, понимаете? Ну, повысить, разрешите. И шлавкач, нельзя. От чего? От того, что от того. Что же мне делать? спросил Поджилкин и полез в карман. Нет, вы это бросьте. Вон плакат. Просят не плакать. Как же мне не плакать? Идите в МСПО. Поджилкин поехал обратно на четвертом номере. Опять вы? Да к вам послали. И шумники, иди обратно. Обратно? Вот именно. Поджилкин вышел, постоял, потом плюнул. И подошел милиционер. Три рубля. За что? Мимо урны не плюй. Заплатил Поджилкин 3 рубля и пошел к себе в кооператив. Взял картонку и на ней нарисовал. Крупы нет. Подходили рабочие к картонке и ругали поджилкина. А рядом частный торговец торговал крупой по 4 рубля. тактос